«А я вот о чём. Зачем всё это тяжёлое оборудование, если вы просто готовите фундамент под харчевню?» «Какой здесь объём земляных работ? В большинстве подобных проектов их вообще считаешь, что нет?» «Просто роете яму, трамбуете, кладёте блоки и пошли возводить стены А той техники, что они, чёрт возьми, понабрали у меня, хватило бы копать отсюда, аж до самого Китая!» Он рассмеялся. «Да Китая, вы меня слышите?»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 «Обычно возвращает все загаженное, самим приходится оттирать. А тут на тебе! Прям хоть обедай на нем!» Он сердечно расхохотался. за «Закусывай прямо с него! Вылавливайте!» «Да», — твердо кивнул Деккер. «Улавливаем». Выйдя от Палмера, Ланкастер подняла глаза на декера «Какие можно сделать выводы? Что Дэвид Касс предпринял, по-видимому, самый странный строительный проект в истории Берлингтона? И что это может значить, а то, что пора выяснить, кем же этот Кац был на самом деле. Они шли по улице, когда мимо проехала машина и вдруг остановилась. Опустил стекло. "Амос Декер". Декер бросил взгляд. Автодорогуще. На водительском сидении сидел Донкл Маркс. "О, мистер Маркс, как поживаете? Я-то в порядке, а уже вы смотритесь просто великолепно. Совсем не то, что при прошлой нашей встрече".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 «Нет-нет, я настаиваю. Это самое малое, что я могу сделать после вашей помощи моей Дженни. Как насчет семи?» декер кивнул, Маркс, помахав, уехал. Ланкастер посмотрел с деликатной усмешкой. «Ужин, видимо, предстоит интересный». «Это да. Будем надеяться, что не только».